За окно промелькнула каменная дуга западных ворот, и ход кареты сразу стал ровнее. Покинув пределы старого города, мы оказались в обустроенных предместьях. Здесь, вверх по течению Гранны, вокруг Королевского магического университета и фабрик современных магических технологий, разрасталась новая Олигранция, где не было места разбитым брусчатым улицам и чадящим масляным светильником, а домам не приходилось сжаться друг к другу нелепой борьбе за каждый пятачок земли внутри городских стен. И даже теперь, когда большую часть моих мыслей занимал предстоящий обыск, я не смогла сдержать восхищенного вздоха при виде высоких, окутанных магическим сиянием труп СМТ, показавшимся над черепичными крышами домов и усадеб. Очередной поворот, и главное административное здание СМТ с мраморными колоннами и широкой парадной лестницей открылось передо мной во всей красе. На первый взгляд оно было похоже на богатое загородное поместье какого-нибудь старинного рода, но в ритме белоснежных карнизов и высоких окон чувствовалось особенное сдержанное достоинство, нетипичное для лордов-олегранца, словно соревнующихся между собой в пышности убранства родовых гнезд. Вопреки моим ожиданиям, карета резко промчалась мимо парадного входа. Лорд приказал высадить нас на одной из маленьких боковых улиц и низенького крылечка. Несмотря на оживление, царившее у главного здания, здесь было безлюдно. Я ожидала увидеть хотя бы охранника, но не обнаружила даже его. Видимо, этим входом давно никто не пользовался. Отперев дверь, супруг жестом поманил меня внутрь. Всегда, сколько себя помнила, я мечтал побывать на территории фабрики лорда Кастанелло. И вот мечта моей юности исполнилась, пусть и несколько причудливым образом. Я была в СМТ, и лорд, фигура, когда-то казавшаяся почти мистической, проводил меня по коридорам самой передовой компании Иллирии. И я смотрела во все глаза с любопытством, вертя головой, пока супруг вел меня куда-то к одному его ведомой цели — Взгляд выхватывал то спины в белых халатах, то испещренные линиями чертежи под мышкой младшего сотрудника, то тяжелые толстые двери рабочих кабинетов, за которыми прятались таинственные экспериментальные лаборатории. Из некоторых комнат доносились странное стрекотание и скрежет. В воздухе витал запах озона и реактивов. Иногда мне даже удавалось ощутить смутные всплески магической энергии, но, возможно, это была только игра воображения. Кабинет главы СМТ вместе с переговорными занимал в здании целый верхний этаж, куда от главного входа вела широкая мраморная лестница. В холле, с виду напоминавшем гостиную богатого дома, вдоль стены располагались удобные широкие диваны, несколько книжных шкафов и даже небольшой концертный рояль. Свет падал сквозь полукруглое витражное окно по форме, напоминавшее огранённый кристалл, и на паркетный пол изящным узором ложились разноцветные треугольники. И если бы мы попали сюда не из глухого богового коридора, а через парадную лестницу, я верно замерла бы посреди зала от изумления. Но сейчас у меня имелось несколько десятков секунд, чтобы оценить открывшееся передо мной великолепие. Оглядевшись вокруг и убедившись, что никого из служащих поблизости нет, лорд без промедления направился к кабинету, отперев его ключом-артефактом и взмахом руки пригласил меня следовать за ним. Мы миновали несколько богато обставленных переговорных комнат, и Майло остановился у неприметной двери, замаскированной под инструктированную кристаллами деревянную обшивку стены. С замком пришлось повозиться. Прежде чем проход наконец открылся, лорд последовательно использовал несколько сложных ключей. С первого взгляда стало понятно, что именно здесь и располагался настоящий кабинет лорда Кастанелло. Удобный стол с приподнятой крышкой, на которой белел неоконченный чертеж накопителя. Несколько раскрытых книг, небрежная стопка листов, исписанных мелким убористым почерком. Книжные полки, до которых можно было дотянуться, не вставая со стула. Все было устроено удобно и просто. Из широкого, но совершенно обыкновенного прямоугольного окна позади рабочего стола открывался красивый вид на парк и полноводную гранну. Еще одна низкая дверь, сейчас открытая, вела, по всей видимости, в небольшую лабораторию. Я видела краешек станка для огранки кристаллов и сложное артефакторское оборудование. Не мешкая ни секунды, лорд принялся за дело. Вытащив из стола несколько папок, он склонился над тонкими листами. Его ладонь зависла в нескольких сантиметрах от верхней страницы первой папки. Лорд сосредоточился, пальцы его чуть подрагивали от напряжения. Я не чувствовала течения магии, но догадалась, что сейчас супруг создает энергетическую реплику – точную копию объекта, запечатленную в разуме мага. Запомнив содержимое листа, лорд Кастанелло коснулся тонкой бумаги, и не успела она осыпаться вниз невесомым пеплом, как супруг уже потянулся к новому листу. Я с интересом наблюдала за его манипуляциями. Работа мага-артефактора завораживала. «Миледи», — не отрывая взгляда от бумаг под руками, — произнес супруг. «Мне нужно около четверти часа, чтобы сделать копии нужных документов. Соберите все, что лежит на столе» и сожгите в камине. Здесь нет ничего стоящего, но я не хотел бы, чтобы это попало господам законникам и тем, кто стоит за ними. Если услышите, что кто-то, кто угодно, идет вверх по лестнице, сразу же сообщите мне». Кивнув, я собрала исписанные бумаги, открепила с крышки стола чертеж и вернулась в переговорную. Застыв у камина, я старательно прислушивалась к тому, что происходит снаружи, но вокруг было тихо. Фаринта. Лорд мягко прикоснулся к моему плечу. Я вздрогнула. Погруженная в себя, я совершенно перестала обращать внимание на происходящее и не заметила, когда супруг вышел из кабинета. Майло выглядел усталым, на лицо был явный перерасход энергии. Он посмотрел в сторону камина и коротко произнес: "Пора". Возвращались мы почти тем же маршрутом, каким шли сюда. Лестницы и коридоры бесконечно сменяли друг друга. «Если бы не лорд Кастанелло, я бы давно потерялась в огромном здании». Майло нарочно выбирал самые безлюдные места, чтобы не попадаться на глаза никому из служащих. Внезапно на нижнем этаже, куда мы спускались по одной из служебных лестниц, послышались громкие чеканные шаги по меньшей мере пяти человек. Лорд резко отпрянул назад, и я, не успев вовремя остановиться, врезалась в его спину. «Тише!» — прошептал он, поворачиваясь и подхватывая меня под локоть. Я послушно замерла. Со стороны лестницы раздались приглушенные голоса. «Господа, по какому праву? Это закрытое предприятие. Я не слышал, чтобы лорд Кастанелло санкционировал проведение внеплановой проверки», — торопливо произнес кто-то, но низкий бас собеседника оборвал фразу на полуслове «У нас четкий приказ от верховного судьи Олегранце». «Необходимо провести обыск в здании современных магических технологий!» В голосе говорившего чувствовалась явная угроза. «Разрешение лорда Кастанелло совершенно не обязательно!» Зашуршали вынимаемые бумаги. «Мне нужно поговорить с начальником охраны, господа!» «Не нужно!» — отрезал законник. «Вы видели приказ. Посторонитесь! Вы трое, дальше по коридору. Рикардо, на тебе лестница!» «Когда закончите с досмотром, получите новое распоряжение от старшего дознавателя. Выполнять!» Стук подбитых железом каблуков приблизился. Хлопнула еще одна дверь. Растерянная и напуганная, я прижалась к супругу. «Что же делать?» — прошептала одними губами. Лорд на мгновение прислушался, а затем взял меня за руку и потянул за собой. Наверх. «Полагаю, они двигаются снизу, постепенно занимая этаж за этажом», — на ходу пояснил супруг. «Выйти через ту же дверь, которой мы воспользовались, чтобы попасть в мой кабинет, сейчас не предоставляется возможным. Но на третьем этаже административное здание смыкается с производственным цехом. В цехах легче затеряться, а дальше посмотрим по ситуации».